1.4. Система рыночных принципов Современная рыночная экономика требует признания системы особых социальных, экономических и политических принципов, без реализации которых она просто невозможна. К этим принципам принято относить следующее. первое Экономическое самоопределение личности как основа личной свободы человека, условия раскрытия его творческого потенциала. Это основа основ рыночной организации общественного производства, ибо означает право, на самостоятельное улучшение своей жизни, а не унизительная обреченность на вечную зависимость от щедрот государства, возможность самостоятельного заработка в достижимых данном индивидам размерах. Только признание принципа экономического самоопределения личности создает и постоянно обеспечивает и воспроизводит равные шансы на рыночную активность для всех участников рыночной экономики. Страница 24. 24. Экономическое самоопределение личности есть право гражданина на экономическую самодеятельность во всех ее формах, в том числе и на предпринимательскую. С реализации этого принципа и начинается становление гражданского общества. Второе. Право быть собственником всех видов движимого и недвижимого имущества, включая землю. Наличие максимального числа собственников является условием социальной стабильности общества. Собственность в условиях рыночной экономики – это не гарантия беззаботного существования, а бремя имущественной ответственности за результаты коммерческого использования своей собственности. Это необходимость ее постоянного рыночного воспроизводства. Право быть собственником возможно при гарантии обществом защиты, поддержки и равноправия всех видов и форм собственности, право на коммерческое применение объектов собственности и доходов от такого применения. Рыночная экономика преодолевает идеологизированное деление собственности на капиталистическую или социалистическую, оценивая их только по реальной экономической и социальной эффективности. Справедливо полагаю, что экономическое соревнование между всеми формами собственности есть необходимый элемент механизма самодвижения рыночной экономики. Третий важнейший принцип – равенство экономических прав любых юридических и физических лиц на ведение хозяйственной деятельности – Лишь такое равенство способно постоянно воспроизводить необходимые условия рыночной организации производства, его открытость, многосекторность и обусловленная этим конкуренцию. 4. Экономическая свобода товаропроизводителя, которая выражается в его праве на самостоятельное определение объема и структуру своего производства, ассортимента продукции и объема ее реализации, установление цены на нее и выбора партнеров, любая попытка, Вне экономического ограничения экономической свободы товаропроизводителей противоречит природе рыночной экономики. пятое Распространение коммерческих принципов по вертикали и по горизонтали. Это означает, что все сферы и все уровни экономики должны быть пронизаны рыночными отношениями. Только это способно поставить все экономические субъекты в равное рыночное положение, заставляя взаимодействовать по единым рыночным правилам. Страница 25. Шестое – свободное ценообразование, при котором административное назначение цен допускается только в нерыночных секторах экономики, наука, образования, здравоохранение оборона, экология и другое. Одновременное воздействие на цену Множество ценообразующих факторов, прежде всего динамики затрат труда, издержек производства и обращения, спроса и предложения, доходов и объема инвестиций, придает ценам ту непредсказуемость, которая превращает рынок в повседневный экзамен и бесконечные состязания между всеми участниками производства. Именно эта непредсказуемость вынуждает товаропроизводителей к постоянному совершенствованию организации производства, минимизации его издержек и повышению качества результатов. Седьмое. Наличие рынков труда, товаров и капиталов, движение которых и придает необходимой рыночной экономике импульс. Особенно важен рынок труда, обеспечивающий оптимальную занятость и непрерывную переподготовку совокупной рабочей силы общества. Восьмое. Государственное регулирование рыночной экономики, включающее следующие главные направления. Стабилизация производства, налоговая и инвестиционная политика. Финансирование научно-технического прогресса. Политика научно-целевых программ. Дотацию социально значимых отраслей. Инвестиционная политика. Выравнивание уровней экономического развития различных регионов. Региональная экономическая политика. Государственную поддержку конкуренции. Политика демонополизации. Стабилизацию и оздоровление денежной системы. Финансовая и антиинфляционная политика. Преодоление чрезмерной имущественной дифференциации населения. Политика доходов. Девятое. Система социальной защиты. главное средство ослабления неизбежных негативных социальных последствий рыночной организации производства. Наличие и масштабы системы социальной защиты населения служит критерием и мерой цивилизованности рыночной экономики в данной стране. Страница двадцшестая. Система социальной защиты Включают три главных направления – регулирование доходов предпринимателей посредством их налогового перераспределения, гарантию заработной платы наемных работников с помощью законодательного утверждения минимальной заработной платы как обязательной базы оплаты труда, защиту уровня жизни населения путем индексации заработной платы и других фиксированных доходов. Экономическая наука необъятна. Поэтому данный учебный курс охватывает только те ее разделы, которые объясняют, как же устроена современная экономика. В нашем курсе мы будем рассматривать именно современную экономику, ту, в которой господствует покупатель, а не продавец, в которой дефицит товаров сменился их изобилием, где экономическое благосостояние способствует социальному миру. Конечно, не стоит строить иллюзий Экономика, любая и рыночная в том числе, всегда взрывоопасна, всегда проблемна. Но рыночная экономика имеет один бесспорный плюс. В ней решение многих проблем обеспечивается опорой на здравый смысл участников производства. Что может дать изучение предполагаемого курса? Научить тому, как действовать в каждой конкретной экономической ситуации. Мы, разумеется, не можем. Да и никто не может. Но удастся овладеть логикой экономического мышления и экономическими знаниями, имеющими непосредственно отношение к каждому. О платежеспособном спросе, о тайнах ценообразования, о причудах денежного обращения, о том, что такое инфляция и почему борьба с ней пролегает через похудение наших кошельков, как формируются и распределяются доходы и как их увеличить, в чем выражается социальная защита. Вы приобретете экономическую культуру, то, в чем наше общество так нуждается. Экономическая теория сегодня – это строго точная наука. Она оперирует сложным понятийным аппаратом, способна измерять экономические процессы, использует методы моделирования и прогнозирования. Рыночная экономика очень сложна, поскольку в ней одновременно участвует множество самостоятельных производителей, экономические процессы неостановимы, а жизнь общества претерпевает постоянные изменения. Страница 27. Учитывая такую сложность, экономическая теория вынуждена строить логические модели экономических процессов. Для экономической науки такие модели, графики и уравнения заменяют эксперименты, которые широко применяются в естественных науках. По существу вся история экономической науки есть непрерывная борьба научных и лженаучных экономических моделей. Экономические модели всегда упрощают реальные экономические процессы. Упрощение состоит в том, что всякая экономическая модель предполагает будто А. Все стороны, участники изучаемого процесса действуют одинаково. Б. Вся экономика сведена к рассматриваемой модели, к представленной в ней зависимости. Именно эти два упрощения и имеют в виду, когда говорят при прочих равных условиях, ибо любая экономическая модель подразумевает наличие указанных двух условий. Вот почему изучать современную экономическую теорию – это значит изучать строгий мир графиков и уравнений. Экономика тесно связана с политикой. Чистая экономика – всегда неадекватная реальность абстракции, так что полностью забыть о политике, в внеэкономическом факторе экономики, нам вряд ли удастся. И тем не менее, основное внимание в курсе будет уделено именно чистой экономике. Современная экономика – это бесконечное взаимодействие между тремя ее основаниями – спросом, предложением и ценой. И поскольку они сами находятся в движении, то разобраться – Даже в их взаимодействии очень трудно, однако по-настоящему дело осложняется тем, что в подобное взаимодействие вмешиваются мощные факторы, к тому же влияющие в различных ситуациях с разной силой и в разных направлениях. это и придает рыночной экономике непредсказуемость, даже таинственность, изнуряющую и теоретиков, и практиков.